Мы вступаем в мир, где старые правила уже не годятся. Филипп Сэндерс. Бизнес это война. Японская пословица. Секретно. Полицейское управление Лос-Анджелеса. Отдел внутренних расследований. Содержание. Протокол видеодопроса Питера Джеймса Смита. 13-15 марта. Дело об убийстве в центре Накамото. А. 8 895-404. Протокол является собственностью полицейского управления Лос-Анджелеса. Предназначен только для служебного пользования. Копирование, цитирование или воспроизведение пересказа держания этого документа запрещены законом. Использование без разрешения строго карается. По всем вопросам обращаться к начальнику отдела внутренних расследований полицейского управления Лос-Анджелеса. 92038-2029, Калифорния, Лос-Анджелес. Почтовый ящик 2029. Телефон 213-555-76-00. Телефакс 213-555-78-12. Видео допроса детектива Питера Джеймса Смита 13-15 марта. Дело об убийстве в центре Накомото. Описание допроса. Лейтенант Смит допрашивался 22 часа в течение 3 суток с понедельника 13 марта до среды 15 марта. Допрос записан на видеоплёнку. Описание изображения. Допрашиваемый сидел за столом в комнате номер четыре. За его спиной видны часы. Изображение включает поверхность стола, чашку кофе и самого допрашиваемого до пояса. На нем пиджак и галстук — первый день. Рубашка и галстук — второй день. Только рубашка — третий день. В левом нижнем углу таймером фиксируется время. Цель допроса — выяснить роль допрашиваемого. Допрашиваемый. в деле об убийстве в центре на Камото. А 8895 404. Допрос проводится детективами Конвием и Хамондом. Допрашиваемый отказался от адвоката. Положение дела оценивается как незаконченное. Запись от 13 марта. Первое. Вопрос. Включаем запись. Назовите своё имя, пожалуйста. Ответ: Питер Джеймс Смит. Вопрос: Возраст и звание. Ответ: Мне 34 года. Лейтенант специальной службы управления полиции Лос-Анджелеса. Вопрос: Лейтенант Смит, как вам известно, в данный момент вы не обвиняетесь в преступлении. Ответ: Я знаю. Вопрос: Тем не менее, вы имеете право на адвоката. Ответ: Я отказываюсь от этого права. Вопрос: Хорошо. Вас каким-нибудь образом принуждали прийти сюда? Ответ. Долгая пауза. Нет, меня никак не принуждали. Вопрос. Хорошо. Теперь поговорим об убийстве в Накомотто. Когда вы впервые были привлечены к расследованию этого дела? Ответ. Вечером в четверг, девятого февраля, примерно в девять. Вопрос. Каким образом? Вопрос. Ответ: Я был дома, мне позвонили. Вопрос: И что вы делали в момент звонка?